и нас подвести. Я ведь и сам единолично не действую, а советуюсь. Советуюсь и с товарищами своими, и с людьми, что поставлены над нами. Есть такие люди у нас, в Ворошиловградской области. Ты это своим трем дружкам расскажи, и вы тоже советуетесь между собой. Теперь выходит все? Людиков улыбнулся и встал. Завтра приходи на работу. Тогда уж послезавтра, — с улыбкой сказал Володя, — а Толю Орлова можно с собой привести? Хотел одного сагитировать на немцев работать, а получил сразу двоих, — усмехнулся Лютиков. Веди, чего же лучше. Филипп Петрович вышел на кухню к Елизавете Алексеевне и Люсе и к немецкому солдату, и еще пошутил с ними и скоро ушел. Володя понимал, что в тайну, к которой он был теперь приобщен, нельзя посвящать родных. Но ему трудно было скрыть возбуждение, овладевшее им от любящих глаз матери и сестры. Володя начал притворно зевать, сказал, что ему завтра рано вставать и вообще очень спать хочется. Елизавета Алексеевна ни о чем его не спросила, и это было очень дурным предзнаменованием. Володя подозревал, что мать догадывается о том, что Филипп Петрович говорил с ним не только о работе в мастерских, а Люся прямо спросила, «О чем вы так долго?» «О чем, о чем?» — рассердился Володя. «Сама знаешь, о чем. И ты пойдешь? А что же делать? Работать на немцев?» В голосе Люси было такое удивление и негодование, что Володя даже не нашелся, что ответить. «Мы на них поработаем», — угрюмо сказал он словами Филиппа Петровича и, не глядя на Люсю, начал раздеваться. Глава 25 Зора Арутюнянц, вернувшись из неудачной эвакуации, Сразу вступил в откровенные дружеские отношения с Володей и Толей Орловым. Только с Люсей Осмухиной отношения у него сложились напряженно официальные. Жора жил в маленьком домике, на выселках. Немцы не жаловали этих мест, и друзья большей частью встречались у Жоры-арутюнянца. На другой день после того, как Володя получил от Лютикова задание разведать, в каком положении находятся шрифты, Все трое сошлись у Жоры Арутюнянца, у которого была совсем крохотная, такая, что едва умещались в кровати письменный столик, но все же отдельная комнатка. И здесь их застал, вернувшийся с хутора Нижне Александровского Ваня Земнухов. Ваня еще больше похудел, одежда его износилась, он был весь в пыли, он еще не заходил домой. Он был очень в приподнятом деятельном настроении. «Есть у тебя возможность еще раз повидаться с этим человеком?» Спросил он Володю. «А зачем?» «А за тем, что надо попросить у него разрешения сразу же привлечь в нашу группу Олега Кошевого? Он сказал, что в нашу группу не надо пока что никого привлекать, а надо только подобрать ребят подходящих. «Я ей говорю, что надо спросить разрешения», — сказал Ваня. «Не мог ли бы ты встретиться с этим человеком сегодня? Скажем, до вечера». «Не понимаю, зачем такая спешка?» — сказал Володя, несколько обиженный. «А вот зачем. Во-первых, Олег настоящий парень. Во-вторых, он мой лучший друг. Значит, парень надежный. В-третьих, он лучше Жоры знает ребят из школы Горького с седьмого... По девятой. А ведь их-то больше всего осталось в городе. Жора быстро вскинул на Володю свои черные огненные глаза и сказал. Вернувшись после неудачной эвакуации, я дал тебе полную характеристику Олега. Следует также учесть, что он живет возле самого парка и лучше всех сможет помочь в выполнении полученного нами задания. Благодаря особенности Жоры облекать мысль в правильные фразы, Она приобретала характер настолько официальный, что походила уже на директиву. Володя заколебался. Но все же он не мог уступить...